Глава двадцатая. Порту. 26 мая 2018. Самолёт приземлился. Дюпон с облегчением выдохнул, когда шасси коснулись земли. Пассажиры начали с шумом доставать сумки, заполняя узкие проходы и толкая друг друга. Марселя раздражала эта суета, он хотел как можно быстрее покинуть самолёт, Как можно быстрее оказаться рядом с Софи. Чем ближе был долгожданный момент встречи, тем сильнее Дюпон хотел его приблизить. Наконец он вышел из самолета. Марсель очень нервничал чего сам себе не мог объяснить, руки немного тряслись, с трудом удавалось глотать. Он забрал чемодан и направился к выходу, быстрее, чем все остальные прохожие, чтобы приблизить момент встречи с Софи но на улице все волнение словно рукой сняло. Марсель направился к парковке, где его должна была ждать Софи. Издалека показался знакомый силуэт, а рядом маленький щенок на поводке, который пытался куда-то убежать. Марсель радостно замахал рукой и ускорил шаг. «Как же я скучала!» – воскликнула Софи и обняла супруга за шею. Марсель громко чмокнул жену в губы. В момент забылись все дурные мысли и переживания. Софи, как всегда, не накрасилась, поэтому было заметно, как выгорели ее и без того светлые ресницы. Голубые глаза жены снова сверкали, как раньше. Он увидел в них юную Софи, которую впервые встретил в общежитии, перешептывающуюся с лучшей подругой и тихо хихикающую. Ее возраст, как и прежде, выдавали лишь морщинки вокруг глаз, пока она улыбалась. На румяных щеках выступили легкие веснушки, волнистые волосы были немного влажными и спутанными, будто жена только что вышла из океана. От Софи приятно пахло шампунем и мылом. Но больше всего Марселю нравилось, что она знает о нем абсолютно все. Марсель был уверен, что она даже может читать его мысли. И он был благодарен за то, что расскажи он ей обо всем, что произошло, она бы его простила. «Ты в порядке?» – спросила Софи. «Да, кажется, теперь я в порядке», – ответил Марсель. «А это что за милый песик? Люк? Сладкий Люк!» Дюпон сел на корточки и начал гладить щенка, который радостно вертелся и быстро вилял хвостом. Они сели в машину и поехали домой. Марсель снова с интересом смотрел на знакомые пейзажи, на океан, к которому так привык. Ему казалось, что он никуда не уезжал. Он снова и снова думал обо всем случившемся. Внутри было так много чувств, что с трудом получалось разобрать, где какие. Но одно ощущалось отчетливо. Впервые в жизни он был действительно благодарен за все происходящее. Это воодушевляло, вдохновляло строить новые планы. Планы совместно с Софи. «Я так люблю тебя», — сказала Софи, поворачивая на улицу, где был их дом. «Ты не представляешь, как сильно люблю тебя я».